Глава десятая. Иоанна против Иоанна. Она даже не удивилась, увидев катящегося в реку юного московита, пронзенного ее стрелою. Настолько была уверена, что не даст промаха. Повернув коня, вновь поехала за рядами новгородцев, теперь в обратном направлении, откинула арбалет бегущему рядом Ефиму, а тот протянул ей другой только что заряженный. Выбрав новую цель, она выстрелила и опять не промахнулась. Ничто не дрогнуло у нее ни в лице, ни в душе, переполненной чувством грядущего великого торжества. Она, Иоанна Аркская, спасительница Франции, должна воскреснуть здесь, именно здесь, на берегах этой речки, на восточных рубежах Великой Гонзы. Она спасла Францию, и Франция отблагодарила ее, сожгла на костре, как ведьму. Что ж, пусть и новгородская вече приговорит ее Каута Дафе, ей теперь не привыкать. Но пройдет время, и она снова воскреснет где-нибудь еще, где ждут ее подвигов и самопожертвования. Словесная ругань кончилась, враждующие стороны теперь принялись осыпать друг друга неоскорблениями, Острелами, стрелами, камнями, легкими топориками, булавами и палицами. Все это мигом перелетело через неширокую речку, нанося покуда еще не очень значительный ущерб. И москали, и новгородцы поспешили отступить подальше от берега, но задвигались быстрее, торопясь к переправе, расположенной у большого села Солцы. Иоанна еще не раз выстрелила, но теперь лишь ранила одного из московитов в плечо. Семнадцать лет назад она родилась в одном из домов, принадлежавших новгородской боярине Марфе Борецкой. Ее мать, бывшая у Марфы постельничей, умерла при родах, и боярня сама тайком взялась воспитывать девочку, радуясь ей, ибо самой Марфе Господь не дал детей женского пола. Одних сыновей, и от первого, и от второго брака. При Марфе тогда еще только-только подвязался хромой и одноглазый Литвин Донат, умевший так сладостно и ярко заливать о своих подвигах на службе у французского короля, что Марфа его заслушивалась до самозабвения. Он врал ей, что был одним из главных соратников орлеанской девственницы. Вместе с нею освобождал орлеан от англичан. На той войне получил свои увечья, что он — тайного ордена рыцарей-тамплиеров, что он может вычислить в точности, где припрятаны сокровища Соломонова храма, но на эти вычисления ему потребуется лет десять. Живя в главном доме Марфы в Неревском конце на Великой улице, Донат как сыр в масле катался. Со временем он даже сделался самым близким человеком при боярне, наполнял ее жадную до богатств душу мечтами о тамплиерских сокровищах, внушал ей, что она, как две капли воды, похожа на Иоанну Аркскую, да к тому же выяснилось, что и Марфа, и Иоанна родились в один год. Заполучив дочку своей покойной постельничей, Марфа во что бы то ни стало вознамерилась вырастить из нее вторую орлеанскую деву. Нарочно крестила ее, не сразу, а спустя пару месяцев после рождения, в неделю жен Мироносец, когда можно было присвоить ребенку имя Иоанна в женском роде, почти не принятое у русских людей. С детства Иоанна воспитывали как мальчика, обучали воинским искусствам, Развивали в ней силу. В то же время Марфа, муж, который к тому времени отмучился в болезнях и скончался, внушала Иоанне твердое убеждение в том, что именно женщины, а не мужчины, должны владеть миром. И там, где власть сосредоточена в их руках, там только настоящая жизнь, там все бьет ключом и горит звездой. Когда Иоаннне исполнилось тринадцать лет, Литвин Донат с помощью каких-то еще подозрительных личностей исполнил над девочкой тайный обряд посвящения в тамплиерство. Ее коротко постригли, раздели и, поставив голую посреди мрачного подземелья, с ног до головы облили кровью, скорее всего, говяжьей, но Донат уверял, что это кровь врагов доблестного рыцарства. Затем девочку заставили повторить какую-то длинную и запутанную клятву, где она, в частности, обещала хранить верность не только Господу Богу, но также каким-то Бафомету, Великому Зодчему и Прометею. После сего ей объявили, что она не просто девочка из Новгорода, а является собой вторичное воплощение души великой и всемогущей Иоанны Аркской. Спустя некоторое время выяснилось, что Донат никогда не бывал западнее Полоцка, откуда происходило родом, увечья свои получил в раннем детстве, в жизни ни с кем не воевал и все такое прочее. Он, правда, поклялся на священном писании, что те тамплиеры, которые по его просьбе совершали обряд над Иоанной, были подлинные. Марфа простила его, но отослала подальше от себя... В одной из своих многочисленных имений, строго-настрого объявив, что ежели через пять лет обманщик не вычислит тайну сокровища Соломона, она лишит его и этого скромного жилья и корма. Как не покажется странным, но разоблачение Доната никоим образом не исправило судьбу несчастной Иоанны. Она по-прежнему воспитывалась, как новая ипостась орлеанской девы призванная в свое время спасти новгородскую вольность от посягательств самого ненавистного врага Господы и Веча Москвы. И вот она достигла тех самых лет, в кое прославилась Иоанна Аркская, ровесница Марфы Борецкой. Ей исполнилось семнадцать. И как было не поверить в роковое предназначение, если именно в этом году Огромная рать зазнавшегося московского государя двинулась с войной на Новгород. Светлые летние вечера Иоанна проводила при Марфе в сладких грезах о том, как в решающий миг войны возрожденная орлеанская девственница совершит такой подвиг, которым будут посрамлены полки князя Иоанна Васильевича, разгромлены, развеяны, изгнаны с земли Новгородской. «Ты должна сделать то, чего в свое время не сделала я», — постоянно твердила Марфа. «Когда ты жила в образе Иоанны Аркской, мы имели с тобой единое сердце. Теперь я стара. Иоанне Аркской было бы сейчас столько же, сколько мне, 59 лет. Но тебе сейчас столько же, сколько было ей, когда она спасла Орлеан. И ты — это она». Только сегодня, сейчас. Ты спасешь Новгород, а мои сыновья помогут тебе. Сыновья Марфы почти ничего толком не знали о странной девушке, проживающей в одном из отдаленных домов Борецких за высоким глухим забором. Она знала о них все, но ни разу не видела. Она жила жизнью затворницы, строго питаясь и постоянно готовясь к войне. Второй год она привыкла ходить и двигаться в выкованном для нее доспехе, ездить в нем на лошади, стрелять из арбалета и рубить мечом. Можно сказать, что в каком-то смысле она и впрямь была Жанна Дарк. В конце июня первая лавина войск московского князя вторглась в Новгородскую республику с полудня. Пала руса. В сражениях Коростынском и Полском новгородцы оба раза потерпели ощутимые поражения. Три вдовы боярских, в руках которых сосредоточилась вся власть в Новгороде, Марфа Борецкая, Ефимия Горшкова и Анастасия Григорьева, стали спешно собирать ополчение для отпора врагу. Магистр Ливонского ордена все никак не мог договориться с магистром Тевтонского ордена о размерах помощи, которую оба магистры должны оказать дружественному Новгороду. И тот и другой, по-видимому, все еще надеялись, что новгородцы сами как-нибудь справятся. Новгородское ополчение в спешке составлялось из плотников, гончаров и всяких прочих ремесленников, если кто-то не желал проливать кровь за власть Литвы и трех бояронь, его разоряли и бросали в Волхов. Оружие богатые боярские вдовы купили для ополчения предостаточно, и в течение нескольких дней удалось снарядить и вооружить до сорока тысяч пеших и конных ополченцев. Вечером 12 июля Пришло известие о том, что Псков, наконец, занял сторону Москвы и войско псковичей под началом князя-наместника Василия Федоровича Шуйского, а также 14 посадников, движется к Новгороду или на соединении с Холмским. О Холмском было слышно, что он ушел с полы в сторону демона. В субботу, 13 Дмитрий Борецкий и Василий и Казимир вывели многочисленную новгородскую рать и двинули ее берегом Волхова в сторону Ильмень-озера. Час Иоанны пробил, благословив ее икону и Богородицы и образом Иоанна-воина, Марфа поставила свою воспитанницу под начало старшего сына Дмитрия Исаковича Борецкого, сказав ему, «Увидишь, какую пользу она принесет тебе». Едва покинув Новгород, Иоанна, доселе страшно волновавшаяся, стала ощущать некую равнодушную решимость к действиям. На все расспросы она отвечала так, как учила ее Марфа, туманно и уклончиво. Вечером на привале, в десяти верстах от Шелони, она скромно поужинала отдельно от всех и полночи молилась Господу Богу и Иисусу Христу, Богородице, праведной Иоанне Мироносице, мученику Иоанну Воину иным святым, но также и тем, на верность которым она присягала при посвящении в тамплиерство. Проспав недолго этой ночью, она раньше всех встала и раньше всех уже красовалась в своем доспехе на великолепном вороном жеребце. Вскоре после того, как войско продолжило свой поход, На другом берегу шелони, откуда ни возьмись, показались полки москалей, и не сразу удалось выяснить, что это тот самый Холмский, который, как ожидалось, должен был в это время осаждать демон. Неужто ему удалось столь быстро овладеть неприступнейшей крепостью? Трудно поверить. Как бы то ни было, а решение дать немедленный бой москалям созрело мгновенно, и никем не оспаривалась. К тому же беглого взгляда хватило бы, дабы определить, что проклятых врагов раз в пять меньше, чем новгородцев. Оставалось только добраться до переправы. Убитый Иоанной молодой москаль был, кажется, первым погибшим в этой битве, и она, гордая этим, продолжала ехать на коне вдоль берега Шелони и посылать смертоносные стрелы Из своего превосходного арбалета. Наконец она очутилась возле Муседского погоста, подле которого располагалось село Салца. Здесь был наведен мост, неподалеку от которого находился широкий и мелкий брод. Новгородцы первыми достигли этого брода и стали переправляться густой лавиной на другую сторону. Однако тут они были осыпаны стрелами касимовских татар, дрогнули отступили. Москали бросились переходить реку, бой завязался прямо в воде. Благодаря жаркому лету брод в этом году был еще мельче обычного, и лишь в некоторых местах достигал лошадиного брюха. Сеча тут завязалась довольно беспорядочная, ополченцы отбивались неумело и горстями отваливались убитые, плюхались мешком в мелководье. Вот уже москали одолели, хлынули на левый берег реки, подмяли под себя ополченцев и рубили, почти не неся потерь. Встав на холме, Иоанна наблюдала за разгорающимся сражением в нерешительности, важный ли это миг, самый ли важный. Несколько стрел, пущенных явно именно в нее, просвистели над головой, но она знала, никакое оружие не властно убить ее, только костер. Теперь она видела приближение того самого мига, к которому готовила ее Марфа. Надо было дождаться, покуда москали в достаточной мере овладеют левобережьем, и после этого внезапным толчком опрокинуть их назад в реку. Основной костяк ополчения, личные отряды Дмитрия Борецкого и Василия Казимира, уже двигался на сближение с московской ратью. И вот когда они столкнутся с разящей лавиной москалей, Иоанна должна будет не зринуться со своего холма и впереди всех начать рубить врагов направо-налево. Ефим меч, коротко приказала она оруженосцу. Тот подал, пристегнув ножны, Иоанна извлекла из них длинное, сверкающее на ярком солнце лезвие, прикоснулась к нему губами. У меча было тамплиерское имя, вырезанное на рукояти — Крассен Сион. Босян — девиз тамплиеров, примечание редакции. Эти слова Иоанна трижды произнесла во время своего посвящения и трижды произносила ежедневно, утром, в полдень и перед сном. — А шлем? — спросил Ефим. — Непотребен, — ответила Иоанна. — Миг настал. Грозные копьеносцы Борецкого вот-вот должны были вонзить свои пики в ошалевшие ряды москалей. Тронув поводья, Иоанна пустила коня своего вниз с невысокого холма через расступающуюся перед ней сумятицу ополченцев. А кто не успевал отпрыгнуть, топтала. Меч сверкал в ее руке, и она видела, какой ужас он должен внушать врагу. Меч, освещенный тайный, заговоренный, почти живой. За мной, господин Великий Новгород! воскликнула Иоанна в необычайном воодушевлении. И все, кто был рядом с трепетом, возрились на нее. Я, дочь твоя, Иоанна Новгородская, поведу тебя к победе за святую вольность. Она врубилась в полки москалей и стала щедро одаривать их ударами своего красного Сиона. Меч обогрелся кровью, рука Иоанны была тверда, миг вожделенный звенел в небесах победными трубами, и потому так особенно странным показалось Иоанне, что все вдруг оборвалось, что она падает с седла под копыта своего коня, сбитая булавою, пущенной умелой рукой московита, ей прямо в висок. Душа ее, вырванная из тела, покатилась под ногами сражающихся в угасающих обрывках недоумений и чувств, полетела куда-то перевоплощаться в другом месте и времени.